С внезапностью и осканькузившей ее Вилле разрадалась. Она собиралась вести себя спокойно, рассудительно и логично, и вдруг оказалось, что она судорожно всхлипывает, чувствуя себя глупо в полуодетом виде. А сумочка вместе с носовым платком остались в кресле возле его стола. Безо всяких просьб он принес ей сумочку, предложил одеться, а потом поговорить. Когда она вышла к нему, на столе уже стояли неведомо откуда взявшиеся чашки с чаем. Он предложил ей сигарету, и так. Начал он. Предположим, вы действительно беременны. Вас беспокоит ваш возраст? Пожалуй, да, в том числе. Потому что лично меня он нисколько не тревожит. Вы здоровая женщина, у вас уже трое здоровых детей. Это совсем не то, что первый раз в, если не ошибаюсь, сорок лет, сорок два. Но не только в этом дело. Я чувствую себя слишком старой, чтобы начинать все заново. И потом это будет уже не так интересно, просто еще один ребенок. Ей хотелось сказать, я просто ни в коем случае не хочу еще одного ребенка, но он не только врач, но и мужчина, так что вряд ли поймет. И Эдвард, я уверена, больше не хочет детей, добавила она. Ну, Эдвард, вряд ли станет возражать. Главное. что он может себе это позволить. Насколько я понимаю, вы с ним ещё не говорили, но ручаюсь, он будет рад Радёшине, когда узнает. Во время краткой паузы оба напряжённо думали, что же сказать дальше. А это не может быть началом перемен со мной. Приливов нет, ночных потов. Она решительно покачала головой, покраснев от этих отвратительных уточнений, чувства подавленности. А вообще-то есть. Вот по этому поводу я в самом деле не готова иметь ещё одного ребёнка. Ну, в таких делах у нас нет выбора, и я знаю немало женщин, которые считали, что больше не хотят детей, а с рождением ребёнка обнаружили, что ошибались. Значит, вы считаете, что я ничего, решительно ничего не могу предпринять? Да, считаю, резким тоном ответил он. И надеюсь, что я не прочитал ваши мысли, дорогая моя. Но на всякий случай позвольте сказать вам две вещи. Я готов оказать вам любую помощь, но даже не подумаю помочь вам избавиться от ребёнка. В этом кабинете мне доводилось принимать женщин, которые отдали бы всё, что имеют, лишь бы очиститься в вашем положении. Кроме того, советую вам даже не пытаться искать другие способы. Мне случалось принимать и женщин, искалеченных подпольными абортами. Я хочу, чтобы вы пообещали мне ничего не предпринимать. И прийти сюда через 6 недель, чтобы мы могли подтвердить либо ваше положение, либо его отсутствие. Он наклонился над столом и взял её за руку. Вилли, обещаю вам, я буду поддерживать вас от начала до конца, а теперь вы дайте мне обещание. И ей пришлось дать его. Провожая её до двери и считая необходимым развеять лёгкое напряжение, он спросил, обеспокоен ли Эдвард кризисом, и она ответила, что вряд ли. Впрочем, я с ним не виделась, ведь я в Sussex с детьми, а он в прошлые выходные не смог приехать. Вот как. Ну что ж, детям лучше побыть там, лучше для них. Мэри увезла моих двоих в Шотландию, и я уже подумываю оставить их там еще на несколько недель, пока ситуация не прояснится. Значит, она вас беспокоит? Нет, нет, я уверен, наш невозмутимый премьер-министр справится. Не могу не восхищаться тем, что он впервые вступил в должность в возрасте шестьдесят девяти лет, при том, что он вряд ли знает по-немецки хотя бы слово. Это впечатляет. Берегите себя, дорогая, и помните о том, что я сказал. На улице она остановилась в нерешительности. Она обещала Джессике и матери вернуться поездом в четыре двадцать до Бетла, но до Ленс Даун Роуд было рукой подать, и ей вдруг нестерпимо захотелось к себе домой, туда, где, к счастью, Нет никого из родных. Захотелось выпить чаю и отдохнуть, а потом провести тихий вечер с Эдвардом, с которым, как ей казалось, она могла бы даже поговорить по душам. И она прошла через длинный Лэндбрук-сквер, где сейчас летом не было ни колясок, ни нянь с детьми, до да Лэдбрук-гров, где увидела, что вся широкая проезжая часть застелена соломой, потому что в большом доме на углу умирал старый джентльмен. Она миновала дом Хью и Сибил. Ставни на окнах которого были закрыты, а сам дом выглядел наглухо запертым, хотя она знала, что Хью в будни живет здесь. Потом повернула на Лендброу-роуд. Когда вдоль реки показался ее дом, она испытала прилив облегчения. В деревне, конечно, замечательно, но на самом деле она обожала Лондон и в особенности этот дом. Эдна сейчас там. Если у нее не выходной, значит, приготовят ей чай и ванну. День выдался душный и пасмурный. Вили казалось самой себе жаркой и липкой. Сама открыв дверь тихого дома, она вспомнила, что сегодня среда, значит, Эдны почти наверняка нет. Придётся самой готовить чай, подумала она. Интересно, удастся ли найти всё необходимое. На столике в холле двумя стопками громоздились письма, но все они были, кажется, адресованы Эдварду. некрасиво с его стороны накапливать их вот так не прочитанными. Она решила позвонить ему сразу же, сообщить, что она дома, на случай, если он решит поиграть на бильярде у себя в клубе или заняться еще чем-нибудь. Кабинет, где стоял телефон, выглядел запыленным. Большая пепельница у телефона была полна окурков Эдварда, похоже, ее не опорожняли уже несколько дней. Вели оставалось лишь надеяться, что в остальном. Дом выглядит не так запущенно, иначе ей придётся расчитать дно. Она дозвонилась до конторы, попросила позвать к телефону Эдварда. Последовала пауза, а потом ей ответила мисс Сифинг. Мистер Эдвард уехал на обед и предупредил, что сегодня в контору уже не вернётся. К её огромному сожалению, она не знает, куда он уехал. Она сообщит ему о звонке миссис Эдвард утром, как только он придёт и попросит его первым же делом перезвонить в Милфарм. и повесила трубку, прежде чем Вилли успела сообщить, что она в Лондоне. "Не в этом дело", подумала она. "Я могла быть где угодно". Лишившись вечера, которого она уже ожидала с нетерпением, она почувствовала, что её раздражает буквально всё. Она добрела до гостиной, где жалюзи были опущены. В гостиной царила страшная духота, пахло дымом и ещё какой-то затхлостью. А когда она подняла жалюзи, то увидела вазу с полуувядшими гвоздиками и решила, что пахнут они. Эдна и вправду пренебрегала своей работой, чтобы не лениться, ей явно недоставало присутствия Филес. Пить чай Вилли передумала, а потом решила, что пожалуй выпьет большой стакан джина с тоником в ванне. Затем ей пришло в голову позвонить в клуб Эдварда на случай, если он там. Там его не оказалось. Лучшая ванная в доме прилегала к гардеробной Эдварда, и она была в полном беспорядке. Вилли поняла, что Эдна должно быть ушла, возможно, только сегодня утром, иначе Эдвард сказал бы ей, потому что даже Эдна не оставила бы мокрое банное полотенце разбросанными по всему полу, постель на диване не заправленной, рубашки, трусы и носки Эдварда в беспорядке. Это зрелище вызывало шок. бедный Эдвард. Он придёт домой после трудного дня и увидит такое. Придётся рассчитать и одно, если, конечно, она вообще явится сюда, и завтра же прислать Филис, чтобы она прислуживала Эдварду. Вилис собрала полотенца и повесила их на сушилку, но диван решила не трогать, поскольку сегодня Эдвард будет спать в их спальне. Но странно, что он вообще спал здесь в гардеробной в её отсутствие. Сейчас она примет ванну, переоденется, а потом займётся его одеждой. После продолжительного купания и выпитого бокала ей стало значительно легче. Разумеется, джин и горячая ванна считались надёжными, хоть и старомодным способом вызвать выкидыш, однако она осознавала, что в её отношении к этому есть какой-то оттенок нерешительности или малодушия. На самом деле ей просто хотелось не быть беременной. Доктор Балтер как-то ухитрился внушить ей чувство неловкости за мысль о намеренном достижении такой цели. Разговор об этом с Гермионой теперь казался невыполнимой задачей. Возможно, Гермиона охотно порекомендует кого-нибудь, но неизвестно, насколько надёжным и скрытным окажется этот человек. Интересно, сколько друзей, точнее людей, с которыми они с Эдвардом ужинали, ходили в театр и танцевали, когда-либо оказывались в таком положении. Наверняка кто-нибудь да, оказывался. Но беда в том, что никто из них ни разу не упоминал об этом, а тем более не обсуждал подобные темы. Как само собой разумеющееся, было принято считать, что сначала рожаешь столько детей, сколько хочешь иметь, а потом пользуешься средствами предохранения и надеешься на лучшее. Ей вспомнилось несколько женщин, у которых появились так называемые последыши. И те из них, с которыми она дружила, всегда говорили, как это чудесно и как им было легко, ведь они уже знали, что их ждёт. Если бы она выбрала карьеру, всё было бы совсем по-другому. Когда она стояла в труппе, она знала, что некоторые девушки в ней беременели, но дух преданности делу был настолько силён, она помнила стёртые в кровь ноги, выступления, когда танцуешь с мучительной болью в порванных мышцах. А в перерывы между репетициями лежишь в постели, потому что Дягилев не платит труппе уже третью неделю, и приходится довольствоваться пинтой молока и двумя булочками в день. Что подпольные аборты воспринимались просто как ещё один жизненный риск. Однако выйдя замуж, она оставила это общество ради того, где женщины посвящали себя только детям и надзору за слугами. Жизнь одна большая мужская западня, думала она. И секс Даже мысль, о которойм оказывается за поднёй для женщин, если учесть, к чему всё сводится в действительности, к долгим часам и годам мучительной, неприятной, бесконечно нудной близости по непонятной причине не приносящей удовлетворения, просто то, что меняют на комфорт и уверенность положения супружеской пары. Она в остальных отношениях приятное время припровождения. В конце концов, возьмём к примеру, знакомых ей незамужних женщин, Ей бы ни за что не хотелось быть одной из них, тех, для кого окружающие не скупатся на снисходительную жалость. Даже если бы она продолжала танцевать, сейчас её карьера была бы уже в прошлом, по крайней мере, её лучшие годы. Ей вспомнилась мисс Миллимонт. Никто не захотел жениться на мисс Миллимонт, и она, уродливая и одинокая, прожила всю жизнь в страшной бедности. А когда дети перестанут брать у неё уроки, она будет ещё беднее. Обязательно надо сделать что-нибудь для мисс Миллимонт. Можно пригласить её в Суссекс на каникулы, но это будет непросто. Эдвард недолюбливает её, а ей придётся ужинать вместе с ними, но так или иначе. Она заслуживает отдых без каких-либо расходов. Надо бы поговорить с Сибил и выяснить, не сможет ли она чем-нибудь помочь. В прошлый раз, когда Вилли заговорила об этом с Эдвардом, он напомнил, что мисс Миллимонт зарабатывает 7 фунтов и 10 шиллингов в неделю. три раза больше, чем автобусный кондуктор, а ему скорее всего ещё кормить семью, а она женщина, добавил Эдвард так, словно одно это удешевляло её потребности в крыше над головой, еде или одежде. Обязательно что-нибудь сделаю, пообещала себе Вилли, чувствуя себя удачливой, виноватой и немного напоганной, как часто бывало после вылазок за границы собственной неудовлетворённости. К этому времени она успела одеться в кремовый фуляр, п тёмно-синюю крапинку, прохладное маленькое платье с коротким жакетиком к нему, по словам Гермионы, наряд, который подойдет для любого вечера. Припудрилась, нанесла немного сухих румян и накрасила губы помадой неброского цвета. Надела наручные часы, сменила сумочку. Убирать одежду Эдварда ее не тянуло. Лучше бы вторую порцию джина, но это, пожалуй, не благоразумно. Наполнив сигаретами портсигар, она сошла вниз. Сначала она ещё раз позвонит в клуб Эдварда, а если его там нет, позвонит Хью и выяснит, не сводит ли он её поужинать. В клубе его не было. А Хью как раз вернулся из конторы и по его словам собирался принять ванну. За городом ничего не случилось. Вилли объяснила, что она сейчас в Лондоне. Эдвард куда-то запропастился, сказала она. Мисс Сифинг сказала, что он ушёл из конторы в обед, а куда неизвестно, в клубе его нет. Ты случайно не знаешь, где он может быть? После паузы Хью ответил: "Понятия не имею. Послушай, почему бы тебе не поужинать со мной? Ты согласна?" "Отлично. Я заеду за тобой через час." Она вешала трубку, когда услышала, как открылась входная дверь. Раздался голос Эдварда, потом женский смех. "Кто бы это мог быть?" думала она, направляясь в холл. В холле, рядом с Эдвардом, стояла высокая, смуглая, довольно привлекательная женщина, которую Вилли видела впервые. На ней было свободное белое пальто, спущенное с плеч. При виде Вилли, вашедшие отступили друг от друга. Правая рука Эдварда, скрытая под пальто, появилась на виду, и он воскликнул: "Боже милостивый, Вилли, я понятия не имел, что ты приедешь". И он шагнул к ней и поцеловал. Я приехала всего на один день, а потом решила задержаться. Прекрасно. Да, а эта Диана Макинтош, вы кажется, не знакомые. Мужу Дианы принадлежат те превосходные охотничье угодья в Норфолке, о которых я тебе рассказывал. Мы обедали вместе перед тем, как ему бедняге понадобилось уехать в Шотландию, так что мы проводили его, и я привез Диану к нам выпить. Пока он говорил все это ей в голову закралась мысль. Настолько ужасное, что на мик она отарапела, а потом сразу же исполнилась недоверия и стыда за то, что вообще подумала о таком немыслимом, вопиющем коварстве. Приглашая мисс Маккинтош в гостиную, извиняясь за беспорядок, поднимая жалюзи и убирая увядшие гвоздики в дальний угол, она решительно старалась сделать вид, будто ничего подобного и не думала. Кажется, наша несносная горничная исчезла, заключила она. О, с ними столько мороки, верно? Улыбалась она очаровательно, короткие пряди светлых волос были по последней моде уложены короткими, похожими на розжки завитками. Ей лет тридцать восемь, подумала Вилли. Так вы живете в Норфолке, миссис Макинтош? Прашу вас, зовите меня Дианой. Нет, на самом деле в Лондоне, а в Норфолке Ангус управляет охотничими угодьями своего старшего брата. Сейчас он уехал в Шотландию за старшими детьми, у которых скоро снова начнутся занятия в школе. Сколько же у вас детей? Эти сведения немного успокоили её. Трое. И Эну 10, Фергусу 8, а Джейми 3 месяца. Поледыш подумала Вилли. Интересно, хотела его Диана или нет? Эдвард внёс поднос с напитками. Диана заговорила: А я как раз рассказывала вашей жене о том, что Ангус любезно согласился привести детей. Они провели лето у своей бабушки в Истер-Росс. Повезло с рыцарванцам заметил Эдвард всем коктейль. Только один, мне не стоит задерживаться. Пора обратно к Джейми. Трёхмесячный малыш. Надеюсь, и я буду через 3 месяца выглядеть также неплохо. Эдвард, смешивая коктейли, произнёс: "Да, Ангус угостил меня таким отличным обедом, что я счёл своим долгом в благодарность хотя бы довести его до вокзала. Примерское место. Юстон, вылетей в Викторианский улей". Кин Кросс довольно резко поправила Диана, а потом с подкупающей улыбкой добавила уже мягче: "Это был Кин Кросс. Неужели вы не заметили?" Эдвард не различает вокзалы, объяснила Вилли. На поездах он никогда не ездит, как и на автобусах. Я даже водил автобус во время всей общей забастовки. За это время вы едва ли успели приобрести исчерпывающее представление об общественном транспорте. Нет, спасибо, я не курю. Эдвард дал прикурить Вилли и закурил сам, и заметив, что Диана сигарету он не предложил, Вилли протянула ей свой портсигар. Последовало краткое молчание, пока все отпивали коктейли, а Вилла размышляла, почему она опять не в себе. Как это она назвала? В слуг же она спросила: "Дорогой, Эдна бросила тебя? В доме ужасный беспорядок. Ее мать заболела, так что я отпустил ее домой, уладить дела, и совсем забыл тебе сказать. А, а когда она вернется? Не знаю. Кажется, я вообще ее не спрашивал." После ещё одной паузы Эдвард, допивая свой коктейль, задумчиво произнёс: "Интересно, как там дела у старены Чемберлена. По-моему, положение критическое, если уж британскому премьер-министру приходится тащиться в такую даль, чтобы убедить какого-то иностранца проявить благоразумие". "Совершенно с вами согласна", кивнула Диана. "Вообще-то должно быть наоборот. Видели карикатуру, на которой огромный голубь несёт в клюве зонт?" Я и о том, что мы должны не просить, а приказывать мистеру Гитлеру убираться прочь. Истинная правда. Но насколько я понимаю, просить и означает приказывать на языке Министерства иностранных дел. Верно, Эдвард. Но ну, это не моего ума дело, но, по-моему, вы правы. А один башковитый малый в клубе говорил, что у чехов в сущности нет выбора, так что, думаю, нам не следует слишком уж беспокоиться. Атмосфера утратила напряжённость. Диана встала со словами: "Мне и правда пора. Большое вам спасибо за коктейль". "Отвести вас домой?" спросил Эдвард. "Ни в коем случае. Я поймаю такси", Вилли предложила. "Мы можем вызвать его. Стоянка чуть дальше по улице". "Да нет, мне и правда не помешает пройтись". Своё белое пальто она оставила в холле. Когда Эдвард накинул его ей на плечи, Надевать его, как полагается, слишком жарко, сказала она. Повернулась к Вилли, чтобы поблагодарить его и сказать, как она была рада познакомиться. Цвет лица у неё был чудесный, а прекрасные глаза имели оттенок тёмной лаванды. Очень интересная женщина. Поверните налево, и у следующего перекрёстка увидите стоянку, сказала Вилли. Спасибо. До свидания. До свидания, почти хором отозвались Эдвард и Вилли. Анна, по-моему, очаровательна, а он какой? Ангус, славный малый. Разве что немного ленив. Дорогая, что случилось? Ты не говорила мне, что приедешь. Да я просто хотела пройтись по магазинам и заглянуть к бобу Балатору. Надеюсь, ничего серьёзного, а просто женские дела. Итак, если ты сегодня здесь, где бы ты хотела поужинать в Венгрии? Он знал, что ей нравится там особенно музыка. Это было бы замечательно. О, боже, чуть не забыла. Я не смогла дозвониться до тебя. Позвонила Хью, и он пообещал сводить меня поужинать. Он будет здесь с минуты на минуту. Значит, рассказать ему всё за ужином не удастся. Эдвард нахмурился, вылил содержимое шейкера в свой бокал и осушил его. Чёрт, не можем же мы отделаться от старинных Хью. А зачем это нам? Да просто он помешался на том, что упорно называется кризисом. Говорит, мы преклоняемся или присмикаемся. Забыл, что именно во всяком случае он только об этом и говорит. А ты же знаешь, какой он рьяный спорщик. Тогда можно было бы сходить в Бентли, а потом в кино, и ему будет не до споров. А, эта мысль. Я только сполоснусь. Дорогой, завтра я пришлю Филис приглядывать за тобой. Твоя гардеробная нечто неописуемое. Он состроил гримасу. Да? Ну ты же знаешь, я всегда был слабоват в домашнем хозяйстве. Приготовь нам всем выпить Хью, наверное, будет в виски, и он взбежал по лестнице наверх. Они отправились в Бентли, где Вилли и Эдвард ели устрицы, а Хью копчёную сёмгу, а оттуда на Лестер-сквер смотреть 39 ступеней с Робертом Донатом, который всем понравился. О кризисе речь не заходила. Маккентоши были упомянуты, но оказалось, что Хью с ними не знаком. Вилли заметила, что с ней он был очень любезен, а с Эдвардом почти не говорил. После того, как они подвезли Хью и вернулись домой, Эдвард признался, что устал как собака, буквально засыпает на ходу, и к тому же было уже слишком поздно, чтобы обсуждать все за и против прибавления в семье. Ивили решила ничего не говорить, а дождаться следующего визита к врачу. На следующих выходных, убедившись, что гастроли у Олда отменены, следовательно, Иви занята Сид приняла предложение Дюши погостить в холмплейс. Ты ведь не против пожить с ней в одной комнате, дорогая? – спросила Дюша у дочери. Дом был полон до отказа, поскольку две ее незамужних сестры, решившие, что не в состоянии справиться с ситуацией, как это теперь называлось в семье, были привезены из Стенмора, Тонбриджем, которые к своему несказанному удовольствию ухитрился в той же поездке отделаться от миссис Тонбридж. Он справедливо заметил, что если ей хочется домой, приятнее будет проехаться в автомобиле от одной двери до другой, чем тащиться на поезде, а потом в подземке до Кентештауна. И не вздумай больше никогда требовать, чтобы я терпела такое, предостерегла она, когда он высаживал её. Он и не собирался больше ни за что и никогда в жизни. С лёгким сердцем он отправился за двумя старыми леди в Сидархаус. Забил багажник их клейончитыми чемоданами с потёртыми инициалами их отца и усадил в машину самих пассажирок. Обе были в костюмах из джерси и не расставались с холщёвыми сумками, набитыми тошнотворным рукоделием и подтекающим термосом с боврилом. Они сидели, укрыв костлявые колени медвежьей полостью, а он мирно вёз их в Суссекс, каждые четверть часа выслушивая ритуальные замечания о том, как красивы сельские пейзажи И отвечая на вопросы о жене и ребёнке, свидетельство тому, что они внимательны к прислуге. Тонбридж ничуть не возражал. Жизнь налаживалась и становилась интересной, а миссис К립с в ней весьма вероятной. Между Сивиллой и Вилли разгорелась живая, но закончившаяся полной неопределённостью дискуссия о том, следует ли мальчикам возвращаться в школу, если ситуация усугубится. Сивил считала, что Хью согласится не отправлять их. Вилли знала, что Эдвард скажет, что учиться они всё равно обязаны. Они решили позвонить в школу и выяснить, какого мнения придерживаются там. Леди Райдл, которая с удобством устроилась в Мили Фарм почти неделю назад, и с тех пор только целыми днями сидела, вздыхая, в самом большом из кресел и ничего не делала, заявила, что если опять будет война, лучшее, что она может сделать сунуть голову в газовую духовку. В этом доме нет газа, бабуля возразила Нора. Но ты, наверное, могла бы убить себя током, только для этого понадобилось бы лучше разбираться в технике. Это заявление вынудило Джессику и Вилли покинуть комнату, настолько им стало смешно. Честно говоря, заметила Джессика, если будет война, мама сочтёт, что её развязали исключительно для того, чтобы испортить ей жизнь. Ничто вроде последние капли лично для неё. Но ведь войны не будет, правда? Начала Вилли Однако в этот момент к ним присоединилась Нора. Все хорошо, объявила она. Не зачем сердиться. Я объяснила ей, что лучше всего молиться о мире, и она со мной согласилась. Когда речь идет о пожилых людях, Господь бывает очень, кстати. Всю субботу Клэр ходила красная и хмурая, и к вечеру Эллен, с которой она припиралась и закатила сцену, предрекла, что она с чем-нибудь досляжет. Ей смерили температуру – тридцать восемь и три. Поэтому ее уложили в постель и вызвали доктора Карра. Саймон в одиночку ушел на площадку для сквоша и вслух помолился, чтобы оказалось, что у Клэри корь, которая, как он считал, избавит его от всех бед сразу. Поскольку Зоуи еще не вернулась, за Клэри ухаживали Руперт и тетя Рэйчел, которая сделала пациентке лимонад. Доктор Карр объявил. Болезнь, какой бы она ни была, несомненно разовьется на следующий день, поэтому Клэр и должна оставаться в постели. Где я осталась бы так или иначе, поскольку время позднее, желчным тоном сказала Клэр, обращаясь к Поле. Или он решил, что я побегу в ночной клуб? Но добрая и понимающая Поле объяснила, что врач просто решил подстраховаться, как обычно делают взрослые, добавила она и предложила, если хочешь, я тебе почитаю. У неё мелькнула мысль, что она могла бы вырасти и стать сиделкой ангельской доброты. Но Клери сказала, что лучше почитает сама. Когда отец пришёл пожелать ей доброй ночи, она сказала ему, что по её мнению, ему следует остаться художником, а не браться за работу в компании. Роберт, который к тому времени успел посоветоваться, кроме Анжелы, Сэра Эчел, Сибил, Джессики и Вилли, и все они высказались в пользу компании. А также с Луизой и Норой, они были против. В итоге от собственного мнения по данному вопросу остался так же далёк, как и неделю назад. Сказал, что её мнение ему очень помогло и что он его обязательно обдумает. О, папа, как мне нравится, когда ты говоришь со мной, будто я личность. А разве не всегда так бывает? Она покачала головой. Ты очень часто обращаешься со мной как с ребёнком, а я этого терпеть не могу. Когда у меня будут дети, я буду обращаться с ними просто замечательно, как будто они... Она задумалась, припоминая самую взрослую профессию, какую только могла себе представить, как будто они управляющие банком. Да что ты говоришь! Но ну, на самом деле с ними обращаются не так уж хорошо. Люди или ли безят перед ними. Ах, мистер костюм в полоску. Не будете ли вы так любезны выдать мне еще три фунта? Или ненавидят их и стараются с ними не связываться? Вот оно что. А что делаешь ты? И то и другое. И то и другое. Бедненький папа. Ужасно, наверное, стареть и не иметь столько денег, сколько надо. На твоём месте я бы начала уже сейчас подыскивать симпатичное подержанное кресло на колёсах. Ладно, обязательно. А теперь дай-ка я тебя укрою. Не надо, я и так уже сварилась. Папа, ты скажи Элен, что я перед ней извиняюсь. А можно мне попить воды? А ты попросишь Поли подняться ко мне, а сам придёшь проведать меня после ужина, проверить, всё ли со мной хорошо, потому что вдруг нет. Да, сказал он и ушёл.